Глава 51 Лана. Гирзел моментом растерял весь свой опломб. На мгновение показалось, что и вовсе застыл в шоке. Как видно, такого от папани все-таки не ожидал. А того определенно пора как минимум посадить на 15 суток за хулиганство. Впрочем, разрушение зданий — это уже ближе к терроризму. Интересно, есть ли у драконов статья за терроризм? Или до сих пор такое понятие им в принципе не было знакомо? Но, может, хоть за политические преступления, типа попытки развязать конфликт, у них все же полагается какое-то наказание? Потому что возлесар явно охренел окончательно и бесповоротно. И, надо сказать, на его фоне, кода ведут себя просто предельно миролюбиво и корректно». «Что?» — выдавил глава Мадо, еще не до конца справившись с оторопью. «Что слышал, Гирзл?» — как-то устало произнес и ярнил. «Возлиссар Лорд предъявил нам обвинение, что якобы мы украли у вас разработки по порталу времени, поскольку только воровать и способны, после чего они все в всемиром ударили по ваолу, мощнейшей волной силы. Обо всех оскорблениях в адрес виновника торжества, то есть моего отца, на протяжении его, с позволения сказать поздравительной речи, я уже просто молчу». А перед своим отлётом на прощание он выразил надежду, что недалёк тот день, когда Кода получит по заслугам и, наконец, умоются кровью. При этих словах Ерзел и вовсе сошёл с лица. Даже заметно побледнел. «Ярнил», — заговорил он с явным трудом, однако держался при этом с достоинством. «Приношу извинения за недопустимое поведение наших лабора... учёной семёрки». И уверяю тебя, что мада войны не хотят». «Кода тоже», — в ответ заверил блондин. В этот момент послышался звук распахиваемого окна. Мне подурнело. Даже не глядя, я практически не сомневалась, кто его распахнул. «Жалкий слизняк Прогремело на всю округу. «Еще задницу этому белесому червю вылежи! На совете я подниму вопрос о твоем полном несоответствии занимаемой должности». Так что ты, трусливая, белявая крыса, можешь не радоваться, что тебе удалось к нам подлизаться. Гирзл буквально побелел от ярости. К оскорблениям перед Мада он, наверное, уже попривык, но чтобы его унижали еще в присутствии противника... А у Ярнила глаза натурально сделались квадратными. Как видно, чтобы отец так разговаривал с сыном, он даже представить себе не мог. Возлесар, гляжу так и не подтянул свои познания в зоологии. Вдруг заговорил Кирилл. У червей нет задницы. К тому же червяк никак не может быть крысой. Это совершенно разные представители фауны. Да у него и с логикой проблемы. Подхватил Ярнил с таким же ядовитым сарказмом. Лично я так и не понял, кто же из нас к кому подлизывался. Балахастая погонь. Прошипел возле сар. и тут же не применул ударить по обидчику, то есть по Кириллу. Но тот окотал нас защиты еще раньше, чем открыл рот. Впрочем, удар погасила даже не она, а невидимая стена, моментально выставленная, кажется ярнилом. После чего створки окна затворились быстро, но как-то подозрительно мягко, совсем не по-возлисаровски. А это кто сделал? Тоже ярнил или уже гирзал? Как ни странно, бить стекла говнюк на этот раз не стал. просто исчез из окна. Гирзл подошел к нам вплотную. «Если вы не слишком намерзлись в полете, давайте еще немного подышим свежим воздухом», — предложил он. Явно хотел дождаться, пока папаша уползет в свою нору. «Не слишком», — улыбнулся Кода. «Ярнил», — обратился к нему глава Мадо. «Не знаю, что там планирует этот психопат, но я со своей стороны сразу же после Нового года точно соберу совет и поставлю вопрос о его адекватности». «Давно пора», — бросил тот. «Ладно, пожалуй, пока потренируюсь на горке. Надо же освоить трюк того вашего нага». И он направился к ледяной дорожке. «Как этот гад?» — опять вылез без предупреждения. Тихонько спросил Кирилл. «Сирены я точно не слыхал». «Я на время дезактивировал сигналку, не хотелось позориться перед кода», признался Гирзл, что наших ученых уже в клетке пора держать. «Уж лучше бы они услышали сирену, чем вот это», — горько усмехнулся Лесовский. «Да, сигналку определенно стоит активировать снова», — вздохнул дракон, иначе возлиссар точно повадится скандалить каждые полчаса. «Зачем он хочет развязать войну?» — спросила я, — Откуда у него вообще уверенность, что победят в ней именно Мадо? Этого я действительно абсолютно не понимала. Лично у меня складывалось впечатление, что в магии Ярнил, например, даже сильнее гирзола, Ту стен он выставил настолько легко и непринужденно. Не думаю, что возле Сар стремится непосредственно к началу боевых действий. Заговорил вместо дракона Кирилл. Но вот поставить кланы на грань войны... Он явно не прочь, потому что это сразу вернет необходимость всех их военных разработок, а самих лабораторных крысок вознесет на вершину почета и преклонения. «Да», — с подтвердил Гирзал. Он однозначно скучает по тем временам, когда с них буквально сдували пылинки. «Лана, как, кстати, поживает твой страх высоты?» — сменил он тему. И в темно-карих глазах вмиг заплескалась обида. Нет, кажется, даже боль. Я застонала про себя. Кто бы только знал, как после всех унижений со стороны возле Сара мне не хотелось добивать его еще и фактом своего бессовестного вранья. «Прошел неожиданно», — пробормотала я. «Может, это воздух с октавы на меня так благотворно влияет? В смысле, ваш магический фон?» Попыталась изобрести оправдание. Вполне правдоподобное, на мой взгляд. «Что ж, спасибо тебе, что со мной даже попробовать отказывалась. А с этим...» Он кивнул на Кода, согласилась, не раздумывая. «Вот чем он тебя подкупил? Своей белобрысостью?» Герзел явно начал заводиться, и океан боли в его глазах волновался все сильней. Того и гляди, до девятых валов дойдет. «Да, задела я его этим полетом с Кода капитально. А он ведь к нам действительно со всей душой. Правда, про то, что у Кода тоже есть портал времени, ни словом не обмолвился». но тыкать ему этим сейчас как-то язык не поворачивался. «Не помню, чтобы ты хоть раз приглашал полетать меня», решил вклиниться-таки в наше объяснение Кирилл. Ящер нахмурился. «Тебя не приглашал, да», — признал он не слишком-то охотно. «Тогда чего ж удивляешься, что Лана отказывалась? Самому-то понравилось бы, если бы твоя женщина поскакала кататься на спине у другого мужчины». «Но вообще-то в данном случае не мужчины, а дракона», — с усмешкой уточнил Гирзл. «Ой, вот только оборотню не надо петь таких песен», — ехидно улыбнулся лесовский «Животным ты от смены ипостаси прямо так скажем не становишься, да и приглашал ты Лану, отнюдь никак ездовая зверушка». Он многозначительно посмотрел на ящера. «А ярнил, значит, как ездовая зверушка?» Попытался-ки тот оставить последнее слово за собой. однако не на того напал. По крайней мере, он сразу же пригласил нас двоих. Но лана по твоей же логике, все равно сидела на спине у другого мужчины. Не сдавался Гирзел. Кирилл засмеялся. Со мной можно. И даже не только на том, кто в звериной ипостаси, но и на том, кто в человеческой. Представив себе, как мы с ним вдвоем сидим на плечах у какого-то мужика, я тоже невольно прыснула. а в итоге расхохотался и дракон. Очевидно, с воображением у него также все было в порядке. Что ж, главного кира добился, обижаться бежаться на шмада перестал. Причем, что самое замечательное, если бы все то же ему сказала «я», наверняка продолжал бы дуться, а вот Кирилла, как мужчина-мужчину, он понял. «Но если хочешь, мы с удовольствием прокатимся и на тебе», добавил оборотень. «Обязательно». Кивнов выдавил сквозь смех ящер. о чем веселимся?» — полюбопытствовал подошедший к нам Ярнил. «Видимо, набивать синяки в попытках превзойти Хитоса ему уже надоело. Прыжки в два оборота у него все-таки стали получаться, но вот устоять на ногах после обоих не удавалось никак». «Да так, бредоманим от нечего делать». Не стал вдаваться в подробности Кирилл. «Ты закончил?» — поинтересовался у кода гирзал «Пожалуй, да». «Тогда идемте обедать», — пригласил он нас всех. Стол уже накрыт. В первый момент я опешила, откуда дракон знает про стол, но сразу вспомнила, что ментально общаться способны не только кода, но и мада. В столовой не хватало только нас. Все остальные уже расположились за столом, за которым, по сравнению с привычной рассадкой, произошли пертурбации. В-первых, здесь присутствовали еще трое кода, Из свиты ярнила, но их как раз разместили среди завсегдата Эфмада. Основные перемены наблюдались возле места Гирзала. По левую руку от него на месте Джита сидела Дейнария, рядом с ней Форил и Мозрус. Стул по правую руку, обычно мой, пока пустовал, но вряд ли сейчас он предназначался мне, тем более, что на следующем устроилась Джита. Справа от нее стояли еще два незанятых стула. Вот к ним-то слуги и проводили нас с Кириллом. Но ну, а на самое почетное место, естественно, усадили Ярнила. Последним во главе стола сел Гирзал. Интересно, кто распределял места? Сдается мне, что не он, ибо на свою соседку слева ящер бросил такой взгляд, как будто на том столе свернулась кольцами Гюрза или Кобра. Впрочем, Дейнария окинула его ничуть не более довольным взором. Возможно, вместе их свел протокол, от которого по-любому никуда не деться. Но если, так сказать, почетных гостей, коим я имела наглость перечислять у себя с Кириллом, ведь нас не отсадили в гущу свит, полагалось сажать поближе к хозяину, тогда почему же между нами и Ярнелом вклинилась Джита? Главу же кода, похоже, немало занимал другой вопрос. Что за столом драконов делает Наг? Однако к чести блондина задавать его вслух он не стал. Приятного аппетита. Привычно пожелал всем гирзал Главное, чтобы никто тут собственным ядом не отравился. Вдруг добавил он, мрачно стрельнув глазами на блондинку рядом. Ярнил при этом лишь хохотнул. Как видно, считал, что сестра вполне способна сама постоять за себя. И та его не разочаровала. «Надеюсь, и жесткая ижога никого здесь преследовать не будет», пропела она елейно-ехидным голосом. «А то неуравновешенные личности, ею, знаете ли, частенько страдают. Черт, что же творилось между ними, пока мы летали в пещеру? Похоже, эти двое успели за это время капитально возненавидеть друг друга. Гирзал совершенно точно зарычал про себя. Я даже испугалась, что сейчас согнет в бараний рог вилку или нож. Однако дракон, умничка, сдержался. Только воткнул вилку в кусок отбивной с такой яростью, будто это было горло Дейнарии, а затем принялся резать его с почти садистским наслаждением, наверняка опять же представляя на его месте свою соседку. «Тарелку до скатерти не прорежь», — не применула вновь зацепить его та. «Жаль будет, если испортишь. Она такая белая». Пожалуй, перекрасить ее, полив не помешает. Зло ухмыльнулся брюнет. «Как и кое-чьи лохмы». «Гляди, как бы после этого не пришлось проситься к нам в клан!» Презрительно бросила она. «С чего бы вдруг?» — оторопел гирзал. «Ты к цвету своего больше не будешь соответствовать. Посидишь!» На последнем слове девушка одарила его таким взглядом, что лично у меня мороз пробежал по коже.